Конец счастливой оперы. В характере Шаляпина произошла некоторая перемена. По утрам, просыпаясь поздно, он долго оставался в постели. Перед ним лежали все выходящие газеты, и первое, что он читал, была театральная хроника, к которой он всегда относился с большим раздражением. "Когда ругают", говорил он, "то неверно". А когда хвалит, то тоже неверно, потому что ничего не понимают. Кашкин ещё куда ни шло. Ну а Кругльков это что ж? Странный человек. Вообще у нас критика бутербродная. Утром приходили знакомые, поклонники, Шаляпин принимал их лёжа в постели. В это время нянька приносила к нему родившегося сына Игоря. Ребёнок был со светлыми кудрями, и Шаляпин играл с ним, несчетно целуя и радуясь. Когда его спрашивали, что он намерен петь новое, он нехотя отвечал, что не знает. Не знает, будет ли и вообще-то петь еще. А мне всегда говорил наедине серьезно. Ты скажи Константин Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли, сын, и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? Все уже есть дома. Я тоже хочу иметь свой дом. О чём мне не иметь своего дома? Шаляпин был озабочен материальным благополучием. А Мамонтов говорил, что он требует такой оплаты, какой частный театр дать не может. Нет таких сборов. Гастроли Мазини не могут проходить целый год, так как публика не может оплатить такой сезона. Таманию не мог сделать 10 полных сборов. по таким повышенным ценам. Из-за денежных расчетов между Шаляпиным и Мамонтовым происходили частые недоразумения. «Есть богатые люди. Почему же я не могу быть богатым человеком?» — говорил Шаляпин. «Надо сделать театр на десять тысяч человек, и тогда места будут дешевле». Мамонтов был совершенно с ним согласен, но построить такого театра не мог. Постоянная забота о деньгах принимала у Шаляпина болезненный характер. Как-то случалось так, что он никогда не имел при себе денег. Всегда 3 рубля и мелочь. За завтраком или в поезде с друзьями он растерянно говорил: "У меня же с собой только 3 рубля". Это было всегда забавно. Летом Шаляпин гостил где-нибудь у богатых людей или у друзей, у казновых, у школьных, и более всего у меня. Когда мы приезжали ко мне в деревню на охоту или на рыбную ловлю, мужички приходили поздравить нас с приездом. Им надо было дать на водку на четверть, и я давал рубль 20 копеек. Шалепин возмущался и ругательски меня ругал. Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ. Здесь жить будет нельзя из-за тебя. Федя, ведь это же охотничий обычай. Мы настреляли тетеревов в их лесу столько, а ты сердишься, что я даю на чай. Ведь это и их лес, их тетерева, Сиров мигая говорил. Ну, довольно, надоел. И Шаляпин умолк. Государственный контролёр Тертий Иван Филиппов обратился как-то к Шаляпину, чтобы тот приехал в Петербург для участия в его хоре. Шаляпин спросил Мамонтова, как в данном случае поступить. "Как же, Феденька", ответил Мамонтов. "Вы же заняты в театре, у меня билеты проданы, это невозможно". И Мамонтов написал Филиппову письмо, что не может отпустить Шаляпина. В это время уже заканчивалась постройка Архангельской железной дороги. "Какая странность", говорил мне Мамонтов. "Ведь ему же известно, что Шаляпин находится у меня в труппе". Ему надо было прежде всего обратиться ко мне. В конце концов Шаляпин уехал всё же в Петербург петь в хоре. Между Филипповым и Мамонтовым вышла ссора. В это время, 1899 год, я был привлечён к сотрудничеству князем Теньшишевым, назначенным комиссаром русского отдела на Парижской выставке 1900 года. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна также поручила мне сделать проект кустарного отдела и помочь ей в устройстве его. И вдруг в Париже я узнаю, что Мамонтов разоряён и арестован. Вернувшись в Москву, я с художниками Возницковым и Серовым навестил Мамонтова в тюрьме. Сава Иванович был совершенно покоен и твёрд и не мог нам объяснить, почему над ним стряслась беда. Все быстро продали с аукциона, и заводы, и дома. Я сейчас же навестил Савву Ивановича в доме его сына, куда его перевели под домашний арест. Саввы Иванович держал себя так, будто с ним ничего не случилось. Его прекрасные глаза, как всегда, смеялись, и он только грустно сказал мне, «А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил». Частная опера продолжалась под управлением Винтер, сестры артистки Любатович. Я не был в театре под ее управлением. Там делал постановки в Рубель, с которым Шаляпин поссорился окончательно. А потом, кажется, и со всеми в театре.